который, крепчаясь часу на час, вскоре превратился в страшную бурю. Корабли, бросаемые один на другой, разбивались в щепы. Тщетно матросы испускали крики отчаяния, заглушаемые бурей. Напрасно простирали руки к берегу, со слезами прося о помощи, которую никто не мог подать им. Двадцать шесть кораблей были брошены на берег у мыса Коксина, и четыре тысячи человек погибли в этот страшный день. При этом бедствии Хейр Дин выходит из Алжира, становится во главе бесчисленной толпы арабов и атакует лагерь, расположенный на холме. Испанцы отступают, но только с величайшим трудом и значительной потерей достигают берега. Здесь обратясь спиной к морю и защищаемые несколькими возвышенностями почвы, они выдерживают последний страшный напор. В это время буря, продолжавшаяся целые сутки, несколько утихла. Главнокомандующий воспользовался этим, чтобы поспешно посадить остатки своей армии на уцелевшие корабли. Но едва эскадра вышла в море, как буря возобновилась и выбросила на берег галеон нагружной артиллерией, порохом, ядрами, солдатами и несколькими значительными офицерами. Мавры, столпившиеся на берегу, бросились на корабль и пытались овладеть им. Но испанцы, поощряемые отчаянием, два дня защищались против мавров, имев только стрелы и пики. Еще несколько часов они были бы спасены, потому что испанские галеры, услышав шум битвы, возвратились по прекращению бури к берегам, чтобы постараться спасти кого-нибудь. К несчастью подошел турок с белым флагом, и от имени Хейреддина предложил этим мужественным солдатам свободу, если согласятся уступить корабль свой и начальник экипажа, видя, что боевые припасы почти истощились, и, не надеясь ни на какую помощь, согласился на предложение, в котором не видел ничего подозрительного. Его и солдат привели к Хиродину. «Обязан ли в вашей земле?» — спросил Хиродин, «Благородные люди держать данную им клятву». Под опасением стыда и даже наказания, смотря по важности проступка, воскликнули все дворяне. «В таком случае, — возразил Хиродин, — я имею право велеть отрубить вам головы, чтобы отомстить за убийство турков, зарезанных Мартином Арготом в противность эль капитуляции. Но я удостаиваю жалости презренных, недостойных гнева правоверного. Благородные из вас сделаются рабами моих служителей» и одни простые солдаты воспользуются обещанной свободой, чтобы они могли рассказывать в Испании, что Хиро Дин столь же милосерден, как и страшен. Катастрофа, уничтожившая часть испанской эскадры, сделалась для алжирцев источником богатства. Море, выкидывая на алжирский берег обломки кораблей, снабдило жителей множеством предметов, в которых они нуждались — железо, дерево, пушки — бочки с порохом, канаты и даже несколько уцелевших небольших судов, которые, брошенные волнением на мелководье, засели в песке, достались им. В алжирских казематах в это время накопилось столько невольников, что Хейреддин, опасаясь возмущения, обратился к уранскому губернатору с предложением выкупить их. Но не получив даже ответа, он так оскорбился молчанием испанского коменданта, что приказал убить несчастных. Их отвели в добром порядке на морской берег у баба будто желая употребить на спасение потонувших кораблей. И когда они собрались, все турки бросились на них с мечом в руке, и из трех тысяч пленных только семьдесят четыре человека избегли резни, чтобы искать в волнах менее страшной смерти. Но их поймали и заперли снова в тюрьму, потому что бесчеловечные палачи устали купаться в крови. Король испанский, уведомленный об этом отвратительном событии, тотчас отправил галеру со 120 тысячами червонцев и с предписанием коменданту Пиньона немедленно исторгнуть из рук пиратов, несчастных, оставшихся в живых, между которыми находились несколько человек из первых фамилий Кастиль и Рагона. Но Хиро-Дин, -э все еще гневуясь на неосторожное презрение, отказался от денег и просьб испанских депутатов. Еще тридцать шесть крестьян вывели перед морскими воротами и казнили в виду гарнизона Пеньона. Слишком слабого для того, чтобы воспротивиться с таким жестокостям. тела зашили в мешки с камнями и бросили в море.